Да, он согласился. «Он согласился», — мысленно повторил Линли и цыкнул языком, выражая этим звуком презрение к самому себе. Папка с делом небрежно валялась на тумбочке у кровати. Линли положил поверх документов свои очки, потер глаза, взбил подушки, чтобы удобнее было на них опираться. Дебора заранее рассказала все мужу. Это было совершенно ясно. У Саймона был готов ответ на случай, если Линли попросит о помощи. Сент Джеймс сразу же сказал: "Ну, конечно же, Томи. Что надо сделать? Разве он мог ожидать от них другого? Дебора еще утром угадала, как беспокоится Линли за зашедшего в тупик расследования, и поспешила подготовить Сент Джеймса, чтобы тот помог ему. И Сент Джеймс, конечно же, согласился без колебаний. Малейшее колебание, и Линли вновь бы ощутил бремя вины, вновь бы ожил тот неукротимый раненый тигр, которого все трое старались усыпить. Откинувшись на подушке, Линли устало прикрыл глаза. Утомленный разум скользил в прошлое к счастливым воспоминаниям, обворожительные картины прежних радостей, не омраченных ни болью, ни виной. Таиса блесцаря сидит, любовь очей востока дива. Как роза юный цвет ланит, и полон страсти взор стыдливый. Блаженная чита, величие с красою, лишь бранному герою, лишь смелому в боях наградой красота. Драйден Джон. Пиршинство Александра. Перевод Василия Жуковского. Нежеланно, непрошено выплыли из подсознания стройки Драйдена. Линли заглушил их, загнал обратно, полностью сосредоточившись на этом усилии. Он даже не слышал, как отворилась дверь, и кто-то подошел вплотную к его кровати. Он не замечал постороннего присутствия, пока прохладная рука не коснулась его щеки. Мне кажется, вы нуждаетесь в Одел, инспектор, – шепнула Стефа. Глава двенадцатая. Он ошарашенно уставился на нее. Он ждал, что светская маска вернется на его лицо, что перед вечерней посетительницей предстанет знакомый всему лондонскому свету повеса, который весело смеется, ночи напролет танцует и на каждое слово готов дать легкий и остроумный ответ. Но этого не случилось. Явление Стефы, материализовавшейся из ниоткуда, разрушило последнюю линию обороны. Он разом утратил все навыки волокитства. Единственное, что он сумел, — это бестрепетно встретить взгляд ее прекрасных глаз. Нужно было обрести чувство реальности, убедиться, что женщина не грезится ему, не порождена воспоминаниями. Протянув руку, Линли коснулся пышных волос. «Какие мягкие!» — удивился он. Поймав его руку, Стефа поцеловала ладонь, запястье. Ее язык тихо заскользил по его пальцам. «Позволь мне любить тебя сегодня. Позволь мне разогнать тени».